Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам. Ложицы, собаки, обманщики, подлецы! Ему казалось, что не выкрикни он эти слова, а не задушат его. Гнев, нетерпение, досада — Любопытство, беспомощность и обиды последних дней, подавляемые незрелой волей ребёнка, возомнившего себя взрослым, вырвались наружу и излились слезами. Это были последние слёзы его детства. В последний раз он плакал навзрыд, как плачут женщины, с наслаждением и страстью.